Глава 19. Капенда ребус ин малис проэсипс веэст. В беде следует принимать опасные решения. Прага неотинский. Грегор нервно мерил шагами пространства своего кабинета. Еще бы немного времени, чтобы я смог привести Джену в чувство, а Фауст открыть врата думал Неотинский, возвращаясь за стол с документами. «Ваше Преосвященство!» В двери кабинета постучали, скорее из вежливости и, не дождавшись ответа, вошли. Наглецом оказался один из служителей ордена. Молодой и слишком амбициозный священник. Неотинский даже какое-то время видел в нем преемника на пост главы ордена, ровно до того момента, пока не познакомился с потомком Фауста. «Ваше Преосвященство!» — повторил он. Нашли демоническое присутствие. Помощник положил на стол планшет со страницей из газеты. Заголовок гласил «Жестокое убийство падре в церкви Хайльброн, Австрия, потрясло католический мир». Глаза Грегора расширились, а тело мгновенно застыло. Он на время лишился дара речи. Делая неглубокие вдохи, он мысленно возвращался к последнему разговору с потомком. Почему он не предвидел такого развития событий? Пощипывая себя за кадык, Грегор думал о том, что на такой промах способен только молодой демон. «Это Фауст. Значит, врата сокрыты там. Ваше преосвященство, еще я разузнал кое-что про ведьму в богнице». Неотинский нахмурился и, тяжело встав с кресла, вышел из-за стола, подхватив планшет двумя пальцами, словно он отравлен. «Хотя так и было». Убийство человека являлось смертным грехом, а лишение жизни священника отравляло душу настолько, что уже не отмыться. Юному Фаусту потребуется несколько человеческих жизней, чтобы искупить все, что он успел натворить. Стоило признать, что священное писание трактовали как угодно, коверкая первоначальный смысл. Например, то, что убийство врага на поле боя не считалось грехом. В каком-то смысле для Дэна священник был врагом. «Слушаю». «Дженну Хокс буквально кормит психотропными препаратами. Наш человек уверен, если убрать лекарство, она придет в себя». «Чернова и Мицин появились в поле зрения?» — спросил Неотинский, рассматривая члена ордена. «Служители потеряли их из виду во время сильной метели в городке Рамзао-Амдахштайн. Они не выходят на связь уже сутки». Местоположение телефонов мне не удалось отследить». Грегор развернулся и снова сел в кресло, открывая карту на ноутбуке. Молодой служитель почтительно стоял рядом, но глазами следил за каждым движением кардинала. Неотинский подумал, что так выглядят гиены, следуя за старым львом. Грегор еле заметно усмехнулся. «Долго служителю придется ждать смерти кардинала, ведь его еще не посвятили в секрет продолжительной жизни главы ордена». «Что прикажете?» За подобострастием в голосе молодого служителя слышалось нетерпение ринуться в бой. Мальчик не понимал, почему кардинал медлит. Грегор сплел пальцы рук и подарил подчиненному жесткую улыбку. «Я поеду в богнице, навещу Джену Хокс. Готовьте отряд и выезжайте в район ледника Дахштайн. Ищите аномалии, я прибуду следом с хранителями. Как прикажете, сир?» Служитель поклонился и ушел исполнять. Грегор барабанил узловатыми пальцами по столу, поглядывая на кольцо, украшенное папскими ключами, оплетенными змеями, и думал о том, что если они найдут адские врата раньше, чем Дэниэль их откроет, то возможности восстановить баланс уже не будет. фер Люция останется на земле и станет снова искать, кто бы мог сорвать печати. «Этого нельзя допустить». Кардинал громко вздохнул и, сутулившись, направился в гардеробную. В зимней Праге Пшело. Чешский. Шел дождь. Чувствуя, как сырость забирается под кожу, Грегор поежился и поспешил укрыться в машине. Включил дворники, смахивая воду с стекла. Дорога до лечебницы прошла в напряженной тишине. Вместо радио слышался мелкий стук дождя. Задуманная кардиналом требовала сноровки и везения. Неотинский бросал частые взгляды на зеркало заднего вида, надеясь, что обнаружит ее присутствие, но, похоже, Лилит сейчас была очень занята, где бы она ни находилась. В старых записях приходского священника в Гауске кардинал прочел о том, что церковник видел чертовщину в лесу. Так Грегор узнал о существовании демонов, обращенных самим дьяволом. Зная, о чем спрашивать, он подверг пыткам демона-перекрестка, а тот привел к нему рыбку покрупнее. Один из демонических князей напел, что Люцифер создал Лилит еще в начале времен. Его первый демон, первое творение. Она восстала против Создателя, устроила бунт в аду и чуть не свергла законного правителя. Дьявол не смог ее убить, но забрал все воспоминания и вышвырнул душу обратно на землю где она вселилась в новорожденную девочку из Богемии. Грегор надеялся, что она никогда не узнает, кем была до земной жизни. Он верил, что, подарив Лилит замок и родные земли, сможет смягчить ее сердце, хотя он не был уверен, что у нее оно вообще есть. Сие обстоятельства не сломало решимости кардинала найти Лилит. «Разве любви прикажешь?» Она словно болезнь, от которой не существовало лекарства. Неотинский добрался до Богницы и запарковал машину так, чтобы иметь возможность быстро выехать, не лавируя между рядами. Джена Хокс проводила все дни в одиночной палате, двери которой запирались на несколько электронных замков. Оказалось, мисс Хокс по ночам становилась буйной и могла шататься по корпусам, кидаясь на пациентов. Она бормотала обрывки фраз на латыни, а на утро у пациентов появлялись симптомы то отравления, то аллергии. У одного так вообще отмерло причинное место. Неудивительно, что ее стали бояться и нарекли местной ведьмой. Поблагодарив медбрата, Грегор ступил в тесное помещение. Джена, здравствуй! Девушка не повернула головы, все так же уставившись в окно с металлической решеткой. С уголка ее рта стекала слюна, волосы не расчесывали, наверное, с момента оформления Хокс в больницу. Кожа на лице обтянула череп, словно ведьму совсем не кормили. Она сидела в инвалидном кресле с привязанными к подлокотникам руками. Бежевая сорочка длиной почти до щиколоток висела над Женни пыльным мешком. Черный камень пропал из виду. Хотя Неотинский поднял одеяло на кровати, а затем о подушку, и именно под головой и лежал турмалин. — Увези меня отсюда! — раздался прерывающийся, еле слышный шепот Джены. Скрюченными пальцами она цеплялась за подлокотники. — Я рад, что ты начала приходить в себя. Неотинский быстро осмотрелся. Камер наблюдения в палате не установили, что облегчало его задачу. Грегор выглянул в коридор. Подошло время обеда, и основная часть персонала собралась в просторной столовой. Путь на выход из лечебницы лежал как раз через нее. Единственный черный ход строго охранялся двумя сторожами, которые сидели рядом в будке из гипсокартона. Поэтому Грегор планировал нагло вывести ведьму через главный. Взявшись за ручки кресла, Неакинский покатил его в коридор. Со стороны столовой доносился запах еды и крики пациентов, перемежаемые стуком ложек. «Пан Джонсон, куда вы везете пациентку?» Грегор обернулся, сильно стиснув ручки кресла каталки, улыбнулся и как можно спокойнее ответил. «Я хотел прогуляться по парку, чтобы Дженна подышала свежим воздухом. Она слишком бледна в последнее время. Свежий воздух ведь не помешает?» Неотинский чувствовал, как пот скользит меж лопаток. В помещении стояла духота, а если прибавить к ней еще и амбре из лекарств, хлорки и немытых тел, получалась дикая тошнотворная смесь. Медбрат почесал шею и нахмурил брови, выдавая тяжелый мыслительный процесс. — Я узнаю у доктора, можно ли ей выходить? — с сомнением в голосе протянул парень. — Вот этого нам и не нужно, — подумал Грегор. — Полно вам. Не беспокойте доктора по пустякам. Мы выйдем на десять минут, а затем я верну ее в палату. Мы будем на виду, прямо напротив главного входа. Вы сможете видеть нас из окон столовой. — Ну да, идите. Свежий воздух еще никому не мешал. А возит ее на прогулки очень редко. Она сразу кусается и бьется в истерике. Кардинал, понимающе улыбнулся и покатил кресло с Дженой Хокс дальше по коридору. Сердце Грегора гулко билось о ребра. Выходя из лифта на первом этаже, он увидел идущего впереди лечащего врача Джены и стремительно завернул за угол, чтобы избежать встречи. Когда полы белого халата скрылись из виду, Неотинский вырулил из укрытия и снова двинулся на выход. Миновав главные двери, они вышли в туманную серость. Столбы деревьев в идеальном порядке возвышались по обе стороны центральной дорожки парка перед зданием. Больничная вонь и запах влажной земли смешались в свежем воздухе. Грегору стало легче дышать. Кардинал отвлекся на замычавшую Джену, но потом повернулся туда, куда она указывала острым худым подбородком. Со стороны выезда к ним спешил санитар, что-то крича в рацию. Грегор развернул кресло, на колеса которого уже успело налипнуть грязь. Из главного входа уже бежали медбрат, тот самый, что остановил их в коридоре, и лечащий врач мисс Хокс. Два главных пути вперед и назад отрезаны. «Что же делать?» «Забери меня отсюда, пожалуйста», — донесся до кардинала шепот ведьмы. Времени на раздумье у Грегора не осталось. Он расстегнул ремни и подхватил Хокс-под колени, беря на руки. Затем Ниатинский припустил поскошенные вечно зеленой траве в сторону машины. Наперерез ему кинулся санитар с рации, а в спину уже дышали врачи-медбрат, которые громко требовали его остановиться. Столкновение с санитаром казалось неизбежным. Грегор закинул Джену на одно плечо, освобождая правую руку, и бросился прямо на преследователя, ударив его ребром ладони по шее, от отчего тот задыхнул. Сдыхаяся, сел на землю. Кардинал продолжил бег с ведьмой на плече, однако, почувствовав, что ее сотрясают судороги, вновь взял на руки. В ста метрах за ним неслись охрана и медбрат из блока лечебницы. Дженна на руках начала хрипеть, судорожно хватая воздух ртом, словно выброшенная на берег форель. До авто оставалось несколько сотен метров. Неотинский рванул со всех ног, мысленно проклиная себя за то, что отдал Джену в богницу он же вечно продумывал события на 10 шагов вперед. Почему сейчас допускал один промах за другим? Знал ведь, как здесь любили лечить, и никакие связи не помогли бы ее вытянуть отсюда легально. Вдалеке послышался вой полицейской сирены. Бросив ведьму на заднее сиденье, Грегор заскочил в машину. На ходу застегнул ремни безопасности. Ниатинский понимал, что нужно сменить транспорт и незамедлительно выдвигаться в Австрию. Его настоящее имя в Богнице не знали, но могли и по номерным знакам вычислить коттедж втрое. Грегор снова кидал долгие взгляды в зеркало заднего вида, но Лили там не появилась, как бы он того не желал. Заехав на подземную парковку ближайшего торгового центра, он повернулся к Дженне. Выглядела-то скверно. Некогда оливковая кожа отливала желтизной, глаза были закрыты, руки скрючены. "Дженна", Он положил руку ей на костлявое плечо и слегка потряс, пытаясь привести в сознание. Ведьма открыла глаза и резко наклонилась в пространство между задним сиденьем и передним пассажирским. Ее стошнило. По салону поплыл сладковато химический запах медикаментозной рвоты. Грегор протянул ей бутылку с минеральной водой. Взяв ту трясущимися руками, она сделала пару жадных глотков. — За мной все в порядке. Будет, когда эта гадость выйдет полностью. Она вернула бутылку и тыльной стороной руки вытерла рот. — Хорошо, сиди здесь, я быстро куплю нам одежду и вернусь. — Потомок превратился, да? На лице Грегора появилась болезненная гримаса. Горло сдавил спазм. Он отвернулся от Джены, собираясь выйти из машины. — Скорее всего. — Может, нужно было дать мне закончить ритуал крови? Все равно ничего путного из Дэниеля не вышло. Неотинский повернулся, с трудом подавив желание наорать на ведьму. — Нет, Дженна, правда в том, что вы бы не вернули себе силы. «Его кровь предназначена для другого, и в глубине души ты это понимала, но отчаянно хотела попробовать». Джена съежилась, обняла себя трясущимися руками и втянула голову в плечи. Ее знобило. «Возможно, ты прав. Какой план? У тебя ведь он есть?» «Сменим одежду, машину и сразу же выезжаем в Австрию. Строгой границы между ней и Чехией нет, так что должно получиться». «Вы нашли их логово?» «Почти. Нашли городок, в котором пропали Элишка и Филипп, лучший друг Даниэля. Мы отправимся туда вместе с членами ордена». Ведьма прижала кулак к колбу. Она моргала, пытаясь подавить выступившие слезы. Подбородок Хокс задрожал, голос сорвался на высокие ноты. Элишка, ты послал неопытную девочку в логово сатаны? Ты в своем уме, святоша?» Слезы потекли из ярко-зеленых глаз. Не сдержавшись, она разрыдалась. — Элишка, скорее всего, уже мертва. Неотинский поджал губы и вновь открыл дверь машины, выбираясь. Чувствуя противную колющую внутри вину, он взглянул на Хокс. — Мне жаль. Полежи, я скоро. Дэн — — мычал Фил, удивленно тараща на меня глаза. — Да, удивленно, а не испытывая страх. — Вот зачем ты приехал? Я не могу отступить! — с горечью рычал я, сдавливая его шею. Внутри разлилось знакомое хищное предвкушение, смешанное с досадой. — Что я делаю? В памяти, как назло, всплыли детские воспоминания о том, как мы с Филом на мизинчиках клялись друг другу дружить вечно. Взгляд зацепился за дурацкую родинку у Митсона над губой, которую он мальчишкой всегда раздирал до крови, чтобы казаться более мужественным. И как мы с ним потом смеялись над этим. Я почувствовал, как глаза наполнились влагой, и сжал зубы до скрежета. По моим щекам пробежали две слезы. Возле сердца, по воображаемой мраморной скорлупе, зазмеилась третья трещина. Фил задергался, и я с рычанием отнял руки с его шеи, осознав, что «не могу». «Не могу лишить его жизни!» Стоя перед Митсиным на коленях, я зло запустил когти в ковер из шкуры, на котором лежал Фил, разрывая в клочья. Хотелось кричать, но я лишь рычал, слушая, как истошно быстро стучит сердце друга. Скотч на его губах натягивался полумесяцем и опадал. Фил хватал воздух ртом. «Слабак!» — раздалось за спиной. «Чертова Лилит!» Не оборачиваясь, я прорычал. «Ну да!» это же так легко особенно с близкими да помнишь что мне сказала что первое убийство как первый раз я уверен что твой первый раз был чудовищным так что учитель из тебя не важный она прожгла меня взглядом задрав подбородок резко засмеялась но кивнула будто соглашаясь с моими словами я сама это сделаю убирайся моя новая сторона личности извращенно думала каковы на вкус глаза фила и что я увижу, когда съем их. Даже представил, что кофейные радужки-элишки могут отдавать к моим любимым напиткам. Вдруг смотрел на меня, не отрываясь. В его взгляде я прочитал понимание, это меня убило. Сухой ком в горле мешал дышать, раздражая. — Я останусь, — ответил упрямо, сжав челюсти до боли. — Дэн, выметайся! Нужно встать с колен и шагнуть за порог. Я знал это. Как и то, что, войдя в двери Дахштайна, Фил и Элишко подписали себе смертный приговор. «Прости меня!» — кинув последний взгляд на друга, я открыл дверь и обернулся. Лилит шла следом. Она кивнула, холодно растянув губы в ухмылке, подождала, пока переступлю порог, и закрылась на замок. Кусая в отчаянии кулак, я сполз по стене, прислушиваясь к тому, что происходило в комнате. Сначала там было тихо, но спустя пару минут раздались отчаянные крики и глухие удары. За окнами отеля бушевала метель, воя и дергая ставни. Оскалившиеся человеческие лица показались на стене возле номера, который сняли Фил с лишкой Они разевали рты, будто крича мне что-то, бились в стену, натягивая ее, словно младенцы, кожу на материнском животе. Я давно понял, что лица в стенах — это души, которые Ферлюций особо выделял. Не пожирал их, а мучил, не даруя желанного забытия. Что, если Фил с Илишкой пополнят их ряды? Будут точно так же пытаться выбраться из стен? Мне ведь все равно. Но так ли это? Должно быть все равно, но нет. Я поднялся и, пошатываясь, ушел вниз, за стойку регистрация. Хотелось умереть. Боль и вина начали прорываться сквозь демонические заслоны нового «я». И пяти минут, не постояв за стойкой, рванул обратно по лестнице, потому что лифт был занят. Я понесся по ступенькам, но словно бежал на месте, и, наконец, преодолев ее, снова выходил к проклятой стойке в холле, намотал кругов пятьдесят, прежде чем выдохся, и отступил. Она уже их убила. Рыжая действовала очень быстро. Как птицу в воздухе кидала среди урагана, так мои эмоции швыряла то в одну, то в другую сторону. Я ходил взад-вперед возле ресепшена, дергал себя за волосы, останавливался и раскачивался на месте, до боли стискивая свои плечи. Пока я ждал, когда Лилит спустится, прошел где-то час. Я выходил в гостиную, а затем на террасу и тер лицо снегом до онемения. Вернулся за стойку, где в кресле уже успел растянуться мистер Рот. «Дэниэль, ты справился? Лучшие друзья, как заноза в заднице. Поверь, я знаю, о чем говорю». Его сочувствующая улыбка не выражала насмешки или подтекста, поэтому я уже открыл рот, чтобы сказать, что нет, не справился, как меня опередили». Естественно, он справился, как и подобает демону на службе у Феролюция. Голос Лилит лучился гордостью, словно я был учеником, оправдавшим ее надежды. Сам на секунду поверил, что сделал это. Вильгельм удовлетворенно кивнул и, похлопав меня по плечу, вышел из застойки: Раз вы здесь, пойду прокачусь по ночному серпантину. Мистер Рот, очевидно, давал нам возможность поговорить. А Может, его не интересовали подробности того, что же я сделал с лучшим другом. — Так метель же, — вяло заметил я. Мне было холодно. Внутренности застыли, слипшись в ледяную глыбу. Я запихнул все переживания туда, ощущая лишь пустоту. — Да, самое оно для охоты. Надену цепи на колеса, чтобы машину не повредить. Когда он скрылся за створками лифта, я вопросительно посмотрел на рыжую. Лилит хищно улыбнулась и вполголоса проговорила. — То, что происходит в отеле Дахштайн, здесь же и остается. Это будет нашей тайной. — Понял. Я хотел... Не знаю, умереть и попасть в ад? Нет. Исчезнуть или забыть? Да, я хотел забыть. Завтра ты откроешь врата. Другого варианта нет, поэтому пойди в номер десять и покончи с его жильцами. Поутру после завтрака отправишься на настоящую охоту на склон». Ничего не ответив, я ушел исполнять приказ. Поднимался по тайной лестнице, но вместо номера десять остановился перед седьмым. За скрытой дверью было тихо. Я прислушался. Ни биение сердец, ни всхлипов. И щели под полом еле слышно тянуло ароматом свежей крови. Лилит не соврала. Она действительно убила их и убрала за собой. Я не стал заходить, иначе это к чертям снесло бы самообладание. А я малодушно боялся утратить его. — Дэн, помнишь, как мы клялись друг другу, что всегда будем дружить? Одни из последних слов Фила неоновой вывеской сверкали перед глазами. Снова и снова слышался его голос. Я растер лицом, потом запястье и грудь, пытался унять боль в теле, но на самом деле болела душа. Стряхнув оцепенение, я вернул на лицо бесстрастное выражение и тихо приблизился к номеру 10. После того, как их глаза стали моим десертом, Я отволок тела в адскую прихожую, уложив в ниши. Фила и Элишки там не оказалось, но впереди в коридорах шахты слышались тяжелые шаги эфера Люция, который, похоже, забрал их себе. Хорошо, что мы разминулись. Я бы не смог соврать дьяволу о том, как прикончил лучшего друга. Утром, традиционно накрыв завтрак, мистер Рот оставил меня за ресепшеном. Я часто ощущал на себе его задумчивый взгляд, но, честно, плевать, что он там обо мне думает. Я стал куском льда. Периодически мои пальцы дотрагивались до печати за ухом, которое и не думало пропадать. Тогда успокаивался и снова погружался в тупое созерцание. Я словно умер, и существование влочила лишь моя оболочка, а сам скрючился глубоко внутри. Стоял и смотрел на гостиную и постояльцев. В громадных окнах еле царапали небо острыми верхушками. Все дома пахли по-разному. Дагштайн благоухал костром, солью и немного карамелью. Дом Фауста — пылью, бергамотом. А дом моей Ба, где я рос, свежим бельем, тонкими духами и хвоей. Я помотал головой. «Нет, не нужно об этом думать». Лилит вышла к стойке регистрации в неизменных лодочках, но так тихо, словно подкрадывалась на мягких лапах, а не на шпильках. Я заполнял бланки для новых постояльцев, зная, что рыжая любила идеальный порядок в документах. Делал это, скорее, машинально, желая занять время. Демоница какое-то время наблюдала за моей работой. Я думал, она посмотрит и вернется к своим старинным зеркалам, однако Лилит приблизилась и резко схватила меня за подбородок. «Дэниэль, ты правда ничего не чувствуешь? Или пытаешься меня обмануть?» Я скинул ее руки, сохраняя на лице тоже отсутствующее выражение, что приклеилось к нему за последние сутки. Самым презрительным тоном, на который был способен, ответил. «Это что, забота?» Я начинаю думать, что ты не такая уж и равнодушная, какой хочешь казаться. Осторожно, а то можно предположить, что эмоции испытываешь ты. Она хотела ответить, но входные двери открылись, впуская холод и молодую семейную пару с чемоданами. Собирайся на склон. Чёрт, с два я уйду перед важной ночью. Скрестил руки на груди и ухмыльнулся, даже не думая двинуться с места. Впервые я ослушался прямого приказа. Поле зрения сузилось до ее силуэта. Я приготовился к обороне. «Нет, останусь и помогу тебе принять гостей». Лилит наступила острой шпилькой мне на ногу, при этом растягивая губы в милой улыбке, адресованной подошедшей паре. Боль сейчас была для меня очень кстати, поэтому я только тихо хмыкнул, бросая взгляд на ее профиль часы ритмично отбивали секунды сливаясь в унисон с бьющимися сердцами новых постояльцев отеля лилит что то говорила гостям вверху под самой крышей слышался вой ветра который вновь разбушевался гоняя тучи по небу разрывая их и оставляя клочья на острых пиках гор подпиши эти бумаги на стойку шлепнулась увесистая папка новые жильцы ушли что это я и не думал ее открывать На щеках Лилит появились два красных пятна. Она, словно принуждая себя, откашлялась и выпалила на одном дыхании. «Дарственная на отель Дахштайн, выписанная на твое имя». Я недоверчиво покачал головой, делая короткий выдох через нос, который вышел громким фырканьем. «Зачем она мне?» «Если со мной что-то случится, обустроишься здесь, переделаешь под свой вкус». «Что за бред? Мне дома Фаустах хватило». Интересно, что мне отпишут в следующий раз адскую прихожую? Ну уж нет, спасибо. Подари его Вильгельму, если хочешь. Врата откроются, и здесь, очевидно, появится прорва демонов. Я поежился, представляясь десяток таких, как Лилит, под одной крышей. Вильгельм здесь не задержится. Продахштайн уже знает орден, поэтому врата нужны лишь для того, чтобы Фер Люций смог зайти домой. — Почему тогда думаешь, что с тобой что-то случится? Рыжая побарабанила пальцами по столешнице, потом по бумагам. Она замялась, поджимая губы. Хотела соврать, но подняла взгляд с бумаг, посмотрев открыто глаза в глаза. — Чувствую. Во имя всего грешного, да подпиши уже. За ее равнодушным тоном я расслышал просьбу. Лилит волновала судьба отеля. Надо же. Скривившись, будто делаю ей одолжение, я открыл папку и оставил подпись там, где она показала. Дахштайн и местность, в которой он стоит, прекрасны. Я вдруг осознал, что хотел бы владеть подобным местом, правда, без входа в ад и соляных шахт в его недрах. Наступил вечер. Пришло время сделать то единственное, для чего меня сюда привели. Было плевать, что случится, когда ад распахнется». Я лишь хотел отворить врата и свалить, хотя в Альпах мне нравилось. Не думаю, что от всего действия Лилит откинет рога и когти, а значит, дарственная на отель просто подстраховка. Пусть останется ей для спокойствия. Рыжая меня выручила, избавив от обязанности убивать Фила и ведьму. Пусть подпись на документах останется в благодарность». Сидя на кровати в обволакивающей темноте, я слушал, как бьются сердца гостей отеля. Ощущал запах крови, который тянулся из-за двери. Казалось, еле слышный металлический аромат уже давно пропитал весь Дахштайн, словно губку. Я распахнул окна, вдыхая свежий морозный воздух. Метель улеглась на время, и вокруг царила приятная тишина, будто здание отеля существовало одиноким призраком в безлюдном и беззвучном мире. Полная оранжевая луна выглянула из-за редких облаков. Пора. Я взял небольшой охотничий нож из стола, так, на всякий случай. Поправил форму, вышел и направился к лифту, но нажал кнопку «Холла», а не минус второго этажа. Я не знал, пойдет ли со мной Лилит, решил зайти и спросить. На самом деле малодушно оттягивал момент встречи с хозяином ада. За ресепшеном рыжей не было — Едва я приблизился, как раздался стук. Стучали во входные двери отеля. Я застыл, прислушиваясь и мысленно моля глупых туристов уходить. Кого могло принести в такое время? Настойчивый стук повторился. Лилит тронула за плечо, заставив меня отшатнуться от неожиданности. «Пойди, открой», — коротко бросила она, как ни в чем не бывало, занимая свое место за стойкой. За дверью в снегу стояли мужчина и женщина. Сзади мигала машина, и из нее выглядывала девчушка лет пяти. — Гер, просим прощения, — умоляюще начал мужчина. — Наша машина заглохла по дороге. Дозвониться в эвакуаторную не можем. Пожалуйста, пустите нас на ночь. Заплатим любые деньги. — Черт, это не по правилам. Я молча распахнул проем, давая Лилит посмотреть на замерзших людей. — Спускайся, я разберусь, — шепнула она, выходя навстречу гостям. Я еще раз кинул взгляд на девочку в авто, но промолчал. Когда вошел в лифт, палец потянулся к кнопке минус второго. Да пошло оно все. Что-то внутри меня яростно желало сбежать. Я не хотел подчиняться Феру Люцию. Мне была нужна свобода, поэтому стоило попытаться оставить это место. Я нажал на номер этажа. Вышел в гараже. Угольные бока мустанга приглашающие переливались в свете ламп. Место «Кобры» мистера Рота пустовало. Я сорвал ключи и завел форт. «Ты...» — раздалось за моей спиной. Я повернулся к Лилит, стоявшей в створках лифта. Ее грудь быстро вздымалась. Похоже, рыжая бежала за мной. Видно, что-то в моем поведении сказала ей больше слов. «Ты ошибся этажом!» «Чертова, Лилит!» — я зло оскалился. «Ты прекрасно знаешь, что нет...» Демоница на секунду прикрыла янтарные глаза, словно успокаиваясь. Открывая, она облизнула губы и прорычала. «Мне нужно, чтобы ты открыл врата. Сейчас я приказываю тебе!» Я склонил голову набок и потряс ключами от ее мустанга так, чтобы она видела. «Плевал я на твои приказы». «Я могу зашвырнуть тебя в лифт силой!» — угрожающе прорычала Лилит. Ее слова являлись жестокой правдой. «Мне не уйти, пока она не захочет отпустить». Засунув руки в карманы, прошел мимо, специально задев ее плечом. Один пролет вниз, и вот я уже выходил в прихожей ада, где меня ждали. Нетерпение Люция разлилось в воздухе серой пеленой. Он раздувал ноздри и скалил зубы, то и дело, проходясь по ним раздвоенным языком, что вызывало во мне не ужаса, а мерзения. — Подойди. Хозяин ада дернул меня за волосы и осмотрел печать. — Идеально. Он цокнул языком от удовольствия. — Поспешим. Я снова брел по полу усеянному костями, снова вдыхал трупный смрад, пропитавший стены. Фер Люци шествовал впереди, помахивая тростью. Я ступал следом, сверля глазами его спину. Жаль, что демоны не могли убивать взглядом. Тогда бы я попытался. Нащупав в кармане охотничий нож, размышлял, что будет, если я успею метнуться и перерезать ему горло. Умрет ли фер Люций, или тогда долго и мучительно буду умирать я? Моя рука, сжатая в кулак, мелко подрагивала. Я опустил голову, смотря под ноги. В той же степени, в какой питал ненависть к феру Люцию, я испытывал нечто похожее и к себе. — Дэниэль, я чувствую твое состояние, — протянул хозяин ада, но в его голосе не было ярости, скорее удовольствия. — Демоническая ненависть — именно то, что нужно для такого события. Мы приблизились к вратам. К смраду примешивался запах розовой соли, влажно блестевшей на стенах грота. Лица на каменных дверях переместились и в этот раз расположились совершенно в ином порядке. Темная дымка подобралась к щиколоткам, снова заставляя неметь ступни. «Надеюсь, тьма исправила то, что не смог исправить свет», — торжественно проговорил Фер Люций. «Его глаза сверкали, словно я смотрел на яркое ночное небо в калейдоскопе. Он оперся от рость, с интересом наблюдая за мной. Я принял это...» За знак начать. Отросшим когтем рассек кожу на ладони и, став вплотную к дверям, положил правую руку на стык между створками возле костяных ручек. В шахте установилась абсолютная тишина, нарушаемая лишь шумом моего дыхания. У меня ничего не осталось. Даже душе уготована участь пострашнее нынешней. Так Почему я не сопротивлялся? Я дернул окровавленной рукой, словно ее свело судорогой. Ладонь прочертила багровую дугу и перечеркнула несколько выступающих лиц. И ничего не произошло. Врата не открылись. Пальцами левой руки я обхватил короткую рукоять ножа, резко вытаскивая тот из кармана и силой запуская в сторону украшенного тонким платком горла хозяина ада.